Этот его новый кабинет располагался в здании Гардиан на Хай-стрит, недалеко от пьяного города. Он был гораздо меньше его кабинета у струанов, но из окна открывался приятный вид на залив, а всякому торговцу было важно иметь возможность наблюдать за прибытием и отправлением кораблей. Кабинет был еще не обставлен, не считая рабочего стола и трех стульев и полудюжины ящиков для бумаг. Стопы книг и коробок, пачки чистой бумаги, ручки, новые грозбухи, которые он стянул до прибытия его заказа из Гонконга, были в беспорядке разбросаны повсюду. На столе громоздились новые горы бумаг, писем, заказов и большое количество почтовых отправлений, возвещавших об открытии его новой компании и готовности принять деловые предложения. Все это было необходимо подготовить к отплытию горцующего облака. — Ты хорошо спал? Он запечатал письмо, едва слыша ее. — Да, спасибо, а ты? И взял следующее. — Эти письма... Переписывали два португальских клерка в своем кабинете дальше по коридору, рядом с помещением, где стоял печатный пресс. Клерков ему одолжил Макс Труан, пока он не подберет себе постоянный персонал. Альберт славный малый, не правда ли? Я предупредил его, что мы, может быть, опоздаем. Все так же рассеянно заметил он. Если бы он мог выбирать, он обошелся бы без клуба. и попросил одного из клерков сделать ему бутерброд или заказал бы что-нибудь из китайской пищи, которую они ежедневно заказывали в пьяном городе. Через полчаса он отложил ручку в сторону. «Пошли — Пошли? — бодро произнес он. — Да. — Что случилось? — спросил он, увидев выражение ее лица. — Ну, дружок, я-то надеялась пообедать вдвоем. Нам о многом нужно поговорить. Ясно, что вчера вечером для этого не было времени. Вечер, впрочем, удался на славу, нет? О да! Эти казацкие танцы — потрясающе красивое зрелище! Времени на разговоры у нас предостаточно, извини. Я не думал, что это важно. Анжелика тоже была потрясающе красива. «Да и многие из твоих друзей, Марлоу и Сеттри...» Она игриво рассмеялась. Облегченно вздохнув про себя, он расслабился, взял пальто, шляпу и открыл дверь. «Я рад, что тебе понравилось!» «Ты выходил вчера, после того, как мы попрощались на ночь?» Защитная маска вернулась на лицо слишком поздно и на щеках заолел виноватый румянец. «Да...» — Да, выходил. Я постучалась в твою дверь, и мне никто не ответил. Мне просто хотелось поговорить, я не устала. — Ты сказал, что устал. — Ну да, я устал. Но потом оказалось, что не очень. Так мы пойдем? — Да, я проголодалась. Они вышли на променад. Набережная была почти безлюдна. День был не из лучших, море неспокойное, пронизывающий ветер. Здесь не так плохо, как в Глазго в это время года, приятным голосом заметила она, беря его под руку. Это правда. Но этот холод долго не продержится. Скоро настанет самая замечательная пора. Весной и осенью здесь лучше всего. Она не стала развивать разговор на опасную тему, и он задышал свободнее. Весна и осень здесь... Лучшие времена года. — Ты ходил в Йосивару? — спросила она тем же приятным тоном. Она почувствовала, как острая ледяная сосулька прыгнула из мошонки вверх, вонзилась в сердце и провалилась обратно. И тысячи ответов закружились у него в голове, наилучшим из которых был «Если я захочу пойти в Йосивару, Клянусь Господом, я пойду туда. Мы не женаты, но даже если бы я и был, и я говорил тебе, что не хочу жениться, по крайней мере сейчас, когда у моего нового бизнеса появился шанс на успех. Он уверенно открыл рот, чтобы сказать ей все это, но по какой-то причине голос его зазвучал сдавленно и виновато. Я, да, ходил, но это... ты хорошо провел время послушай морин есть некоторые я знаю про есивару дружочек и про мужчин сказала она доброжелательно и так словно говорила о чем то самом обычном ты хорошо провел время он остановился сраженный наповал ее мягким голосом и обращением я — Ну, я полагаю, но, видишь ли, слишком холодно стоять на месте, Джейми дорогой. Она дружелюбно взяла его под руку, снова увлекая вперед и продолжила. — Хорошо, стало быть, ты славно поразвлекся. — Почему ты не сказал мне? — И зачем было городить это вранье про усталость? — Ну, потому что... Вновь дюжина ответов, но его губы выдавили лишь... — Потому что это же очевидно, черт подери. Я не хотел... — он не мог сказать. — Я не хотел делать тебе больно, потому что у меня было назначено свидание. Я хотел повидать Неми и одновременно не хотел... Не хотел, чтобы ты знала о ней. И если уж говорить на чистоту, все прошло просто ужасно. Когда он вошел в их маленький домик, Неми встретила его в своем лучшем спальном кимоно. Их маленькое убежище сверкало чистотой. Еда и сакэ стояли на столике, а она смеялась, была счастлива и предельно внимательна. Хея, дзами сан, хорошо вас видите. Срусать хорошая новость, скоробарь? Вас озени цареди из Котуранди? Зеницахея. Он был ошеломлен тем, как быстро распространилась повсюду эта новость. Откуда ты это знаешь? Весь Юсивара знает. Вазный, не? Радостно щебетала Неми. Два день я боросуй дом, никак разница встречать скоро Окусан Ваза. А? Вазный замисан. Когда ряница? Вазный? — Стоба окусан, не госана, дружныне? — Ты что? — Спятила, — вырвалась у него. Она уставилась на него, не понимая. — Почему сердитый и джамисан? Окусан пратит теперь, окусан пратит. Джамисан е, вазны, окусан не. — Так не бывает, черт подери. — Нет понимать. Вазны нами ходить окусан. — Ты рехнулась. — Нет, понимать, — сказала она обиженно, в ужасе от его грубой воинственности, и решила, что бегство — лучшая защита от такого небообразимого поведения. Но бегство, конечно, в слезах. Она упорхнула, прежде чем он успел остановить ее. Мама-сан не смогла убедить ее вернуться, поэтому взбешенный он зашагал домой и лег в постель, но спал плохо. Боже всемогущий! Неми появится в фактории из Труанов, чтобы встретиться с Морин. Морин должна платить Неми в будущем. Важно, чтобы любовница и жена были добрыми подругами. Господь святый, я, должно быть, неправильно ее понял. Нет, черт подери, ты все понял правильно. Именно это она, черт подери, и сказала. В конце концов он пришел в кабинет. Еще не рассвело. Тысяча чертей. Он провел в размышлениях все утро. И вот теперь ему предстоит разбираться с двумя женщинами. Черт бы их побрал. Послушай, Морин, мне жаль, что я соврал, смущенно пробормотал он. Но ну я не знаю, что еще тут можно сказать. Не расстраивайся так сильно. Такие вещи случаются. Она улыбнулась. — А? — Так ты не... Взби... Э, извини. Так ты не сердишься? — Нет, дружок, не в этот раз, — ответила она благожелательно. — Не раньше, чем мы закончим маленький разговорчик. Он не уловил ни в ее голосе, ни в манере никакой угрозы. Она все так же нежно держала его под руку, И тем не менее в самой глубине его существа неведомый голос истошно завопил об опасности, предупреждая его, ради всего святого придержи язык, не говори ничего. Маленький разговорчик, услышал он, словно издалека заданный им вопрос. — Да. И с этим словом вокруг разом настала оглушительная тишина. хотя ветер все так же громко стучал черепицей и оконными ставнями, звонили церковные колокола, из гавани доносились гудки пароходов, где-то лаяли собаки. «Придержи язык. В этих переговорах игру ведут двое. Предостерег он себя». «Ты сказала «да».» «Что это значит?» «Я узнала про Йосивару на пароходе». Она не стала продолжать, и он тут же заглотил наживку. — Это Горнт рассказал тебе. — Или Хоук? — Это был он, этот идиот. — Нет. — Это был твой распрекрасный капитан Стронгбоу. И доктор Хоук не идиот, друг мой. Я спросила у Стронгбоу... Как вам удается сохранять рассудок, живя без дамского общества? Так же ли у вас все, как в Индии или в Китае?» Она рассмеялась, вспомнив, как трудно ей было вызвать его на откровенный разговор. «Виски творит чудеса», — подумала она, благословляя отца за то, что он научил ее пить, когда необходимо. «Я думаю, ваша Йосивара — весьма разумное решение». Ему захотелось спросить «Вот как?». На этот раз он не произнес ни слова. Ее молчание мучило его. Когда она почувствовала себя готовой, она сказала «Завтра воскресенье». У него голова пошла кругом от такого неожиданного продолжения. «Да, я полагаю, что да, воскресенье. А что?» «Сегодня в полдень. Я подумала, что мы могли бы пойти к преподобному Твиту. Надеюсь, он не такой глупый, как его имя, и нам следовало бы попросить его огласить имена лиц, предполагающих вступить в брак». Примечание. Твит. Английский. Чириканье. Птичий щебет. Конец примечания. Он заморкал. «Ну да, имена Джейми!» — она расхохоталась. «Ты не забыл, что их должны читать три воскресенья подряд? Нет?» «Но я же говорил, что послал тебе письмо и написал, что...» «Это было, когда я была там. Но меня там больше нет. Я здесь!» «И я люблю тебя», — сказала она, замолчала, подняла глаза на него, увидела, как он хорош собой, воплощение всего, чего она желала в жизни, и в один миг все ее самообладание унеслось, как пух, гонимый ветром. «Джейми, дорогой, мы помолвлены, и я считаю, что нам следует пожениться, потому что я буду самой лучшей женой из всех, какие только были на свете. Я обещаю, обещаю, обещаю!» И не просто потому, что я здесь. Я полюбила тебя с первого мгновения. А сейчас самое чудесное время, чтобы обвенчаться. Я знаю это. Я уеду. Вернусь в Шотландию. И никогда. Если ты хочешь, чтобы я уехала. Я уеду со следующим же пароходом. Но я люблю тебя, Джейми. Я клянусь, что уеду, если ты этого хочешь. На глаза против воли навернулись слезы, и она смахнула их рукой. Извини, это от ветра, дружок. Но ветер здесь был ни при чем. Все притворство исчезло, душа ее раскрылась и обнажилась перед ним. «Я просто люблю тебя, Джейми!» Его руки обняли ее, она зарылась лицом в его плечо, и слезы покатились градом. Она чувствовала себя так ужасно, как еще никогда не чувствовала, отчаянно желая его любви. Когда ее ужас отступил перед теплотой его объятий, она услышала его нежный, заботливый голос, мешавшийся с ветром и шумом прибоя. Он говорил ей, что любит ее и хочет, чтобы она была счастлива и не тревожилась, и не грустила. Но сегодня было бы слишком рано, Ему предстоит столько работы в новой компании, ведь это так трудно — начать свое дело и не дать ему зачахнуть. — Не беспокойся о своей новой компании, Джейми. Миссис Труан сказала, что она... Морин в ужасе замолчала. Она не собиралась говорить ему, но теперь было уже слишком поздно. Она почувствовала, как его руки напряглись и он отстранил ее от себя. Она сказала, что? — Да так, ничего. Давай... — Что она тебе сказала? — Что? — Его лицо было мрачным, взгляд пронизывающим. — Она сказала тебе, что посылает мне деньги? — Нет, нет, не говорила. Она сказала, она просто сказала, что ты хорошо умеешь торговать, и тебя ждет успех. Давай поедим я. Что она сказала? В точности. Я тебе ответила. Давай пойдем... Скажи мне, что она говорила, клянусь Господом. Скажи мне правду, слово в слово. Она сказала тебе о деньгах, не так ли? Нет, не совсем. Она отвернулась, злясь на себя. Правду. Он взял ее за плечи, но... «Хорошо!» Она поглубже вдохнула и заговорила, разгоняясь все быстрее и быстрее. «Вот как все было, Джейми, в точности. Когда я пришла в компанию Струанов, в это здание на променаде, чтобы спросить, где ты был, был ли ты в Япониях или где еще, мне сказали подождать, а потом она послала за мной». Сама миссис Труан пригласила меня в огромный кабинет, откуда виден весь Гонконг. Но какая в ней печаль! И какая она сильная, бедная леди! Погоди, я сейчас. Она еще раз вытерла глаза, достала платок, высморкалась, а потом, не зная, куда девать руки, взяла его под руку, и ее замерзшие пальцы пробрались в карман его пальто. — Давай пойдем, Джейми. На ходу легче разговаривать, а то холодно. Миссис Труан предложила мне сесть и сказала, что уволила тебя, а я спросила, почему, и она рассказала мне. Тогда я сказала ей, что это нечестно. Это не твоя вина, что ее сын оказался таким дьяволенком и до безумия влюбился в искательницу приключений по имени Анжелика, которая, вишь, ему не пара. Уж не знаю, искательница она, приключений или нет, но после того, как я увидел Анжелику, я могу понять, почему ее сын или любой другой мужчина влюбился бы в нее без памяти, а после того, как познакомилась его ма, я понимаю, почему они были сердиты друг на друга. Порыв ветра вцепился в их шляпы. Они ухватились за них руками, и она продолжила. «Мы... мы повздорили, не забывая, что это было за несколько дней до того, как пришло известие о его смерти. Вышла ужасная потасовка, Джейми. Слово за слово мы обе вскочили на ноги, и, боюсь, я потеряла самообладание. Тебе было бы стыдно, если бы ты меня видел, и я еще употребила несколько ужасных слов, которые слышала от отца». он остановился и в полном изумлении воззрился на нее ты подралась с Тесс? — ага никогда в жизни так не дралась даже с сестрами и братом, когда никто не видел я не очень торвалась в драку но ее несправедливость разозлила меня все это как-то выплеснулось наружу я задала ей. Природное добродушие и чувство юмора вернулись к Морин, и она нервно рассмеялась. — Это была настоящая кошачья схватка, какие увидишь только в Глазго. Мы сцепились, словно две торговки рыбой в доках, готовые все волосы друг другу повыдрать. Был момент, когда кто-то вошел, так она их всех вышвырнула и... — Ну и что же, мисс Росс? Говорит, губы узкие, как кинжал у слуги Тана, обе мы запыхавшиеся и отнюдь недружелюбно настроены. «Что я, по-вашему, должна делать?» «Сделать?» — говорю я. «Прежде всего вы дадите мистеру Макфею приличное выходное пособие, которое он вам десять раз отработал за годы службы. Вы поможете ему начать свое дело, и вы напишете ему хорошее письмо». «Ты сказала это?» «Сказала Тес? «Да, сказала». Она увидела и услышала недоверие, и развеяла его в ту же секунду. «Клянусь, это святая правда, Джейми, как перед Богом. Я не собиралась тебе говорить, но ты настаивал, и я врать не буду. Господом Богом клянусь, так все и было». «Да, извини. Продолжай, пожалуйста. Не извиняйся, дружок». Я временами и сама в это не верю. После того, как я ей высказала все и вовсе нелюбезно, миссис Труан расхохоталась. Она расхохоталась и сказала, садитесь. Хорошо, но без письма. Так, говорю, не пойдет. Что, спрашиваю, будет заслуженным вознаграждением? Улыбка с ее лица исчезла, и она говорит, тысяча гиней". Она выплюнула ответ совсем так же, как это делает отец, когда он в гневе. «Чепуха, говорю, клянусь богом, десять тысяч!» Морин остановилась и с надеждой заглянула ему в лицо. «Мне пришлось согласиться на пять». «Это ничего?» «Я не знаю, достаточно этого или нет?» «Ты согласилась?» «Ты согласилась на пять?» «Да». «На это ушло время. И еще ругательство!» Ту ночь я попросила у Господа прощения за сквернословие. Все слова моего батюшки. Надеюсь, это было справедливо, Джейми, вместе с дополнительным бизнесом. Она согласилась не вредить, быть в делах друзьями, мне это показалось важным. После того, как она согласилась, она добавила еще бесплатный проезд с этой своей ледяной улыбкой. «Езжайте, мол, к своему мистеру Макфею с моими поздравлениями!» Морин на секунду отвернулась к волнам прибоя, собираясь с мыслями. Еще одно нервное пожатие плечами. Потом она опять подняла на него глаза и посмотрела пристально и бесхитростно. Вот как все случилось. Но это было для тебя, не для меня или для нас. Я не хотела тебе говорить. Прежде чем ты скажешь хоть слово, дай мне закончить. Я не хотела рассказывать тебе про нее и про меня. Это вырвалось нечаянно. Мне очень-очень жаль. Я не хотела говорить тебе это святая правда, особенно когда мы говорили по-серьезному про... говорили про нас, про тебя и меня. Пожалуйста, поверь мне. Это святая правда. Я верю тебе. Верю. Ты на этот счет не беспокойся. И Тесс написала мне, сдержала слово, прислала мне деньги. «Меня за всю жизнь столько не было. Их хватит, чтобы начать. И все это благодаря тебе!» В ее глазах блеснули слезы раскаяния. «Я тут ни при чем. С тобой обошлись несправедливо. И миссис Труан была должна тебе эти деньги. Я была не права, когда сказала сегодня в полдень, пожалуйста, прости меня, я просто... Ты прав!» сегодня еще слишком рано ты прав и я не должна была этого предлагать можем мы подождать джейми пожалуйста можем мы подождать скажем неделю или две месяц посмотришь как я тебе понравлюсь пожалуйста вот что послушай ка сказал джейми и сжал ее руку ты сейчас мне слишком нравишься и нет я не хочу чтобы ты уезжала и да мы подождем немного и нет я не сержу сюда я верю тебе и благодарю от всего сердца и нет ты не была ни права когда предложила это давай подумаем над этим и обговорим за обедом искорка вдвоем только ты и я а не успев даже сообразить что она делает морин приподнялась на цыпочках и с благодарностью поцеловала его. То, что он употребил это прозвище, показалось ей радостным предзнаменованием. Ее рука вернулась к его руке, и обе отправились в карман. — Ты чудесный Джейми. Это правда. И я люблю тебя. И... Морин хотела добавить... и тебе вовсе не обязательно говорить того же, пока ты не будешь готов. Но промолчала. Она закусила губу и отступила от края обрыва. — Ты чудесный мальчик. — А ты чудесная девочка, — сказал он, думая о ней и испытывая спокойствие, какого не знал годами. Сердечная боль и чувство вины отодвинулись на задний план. «Ну, и что с женитьбой?» — спросил он себя, впервые без внутреннего содрогания. «Никто не спорит, что мужчина должен быть женат и иметь детей в свое время. Я не против брака отнюдь». «Когда?» когда бизнес станет на ноги, и мы начнем получать прибыль? Она потрясающая девушка, умная, симпатичная, из хорошей семьи, терпеливая, преданная и любит меня. Невероятно! Как это она поднялась против Тес и добилась того, чего добилась? Это ясно говорит о том, что Ума ей не занимать. Может, у нас что-то и получится? Люблю ли я ее? Нравится она мне ужасно. Мне тридцать девять. Я здоров, крепок, живота не нагулял и должен быть женат. Давно уже следовало бы обзавестись семьей. Ей двадцать восемь. Она тоже выглядит моложе своих лет, поэтому она должна знать, чего хочет, а уж что искорки в ней так и играют, так в этом никакого сомнения. Вчера вечером Марлоу и Полидар тоже это подметили. Они вообще подметили всего чуть больше, чем следовало бы. Этот репей Полидар так и крутился возле нее весь вечер, хотя я был не против. Стоило мне лишь слегка дернуть головой, и дорогая неслась ко мне со всех ног. Он сжал ее руку, довольный этим. — Что? — Ничего. — Я рад, что тебе понравился вчерашний вечер, — сказал он, а про себя подумал. — Месяца через три-четыре спешить некуда, мысль неплохая. — Ну вот, мы и пришли.